День 217. Среда. Утром всегда в голове почему-то пусто. И только, может быть, обрывки сна тревожат, задавая восприятие грядущего дня. Я выпал, провалился в бездну без памятства, бездумья и без на 14 дней. Во мне все перепуталось, а четко отлаженный механизм перестал с неумолимой точностью отсчитывать время сна и бодрствования, и я уже не доверяю ему и ставлю будильник. Колесики внутри меня крутятся, хотя некоторые зубцы обломались, но все же встаю за несколько минут до того, как должен раздаться звонок. Мозг, пребывавший в отключке, уже не нуждается в утренней информационной дозе, и меня не тянет залезть в телефон и ознакомиться с тем, что произошло в мире, пока я спал. Кажется, я ощущаю то самое утраченное чувство свободы, которое было в детстве, пока меня не посадили сначала на телефонный поводок, потом интернетный... И вот уже я и сам не хочу жить без этого поводка. Тот человек, которого я знал и помнил две недели назад, теперь совсем другой. На столе лежит телефон, и меня совершенно не тянет к нему. Нет желания взять и открыть новости. Нет желания забивать голову ненужной и глупой информацией. Все, что мне нужно, уже внутри меня. Но кого я обманываю? Это сильнее. Это вокруг. Они называют это цивилизацией или прогрессом, а я вижу крысу, которая со остервенением жмет на кнопку, стимулируя в мозге центр удовольствия. Крыса истощена и близка к смерти, но даже не замечает этого, потому что эйфория затмила ей разум, заставила забыть не только о других крысах, но даже о себе и самых примитивных своих потребностях. В мире есть такие вещи, которые как трясина. Вначале тебе кажется, что ты просто попробовал, чтобы узнать, как оно вообще бывает. Потом ты решаешь, что не разобрался как следует, и пробуешь еще, не осознавая, что именно этот второй раз и есть тот самый, после которого ты уже ничего не сможешь изменить. И то, что ты вначале так робко попробовал, становится настолько необходимым, что ты уже и не представляешь, как можно без этого жить. С каждым новым разом зависимость растет, набирается сил, высасывая их из тебя, и в конце концов не ты уже управляешь собой, а то, что началось так обыденно и невинно, и незаметно подмяло тебя под себя. Наверное, может показаться, что я рассуждаю о наркотиках или алкоголе, но на самом деле эта зависимость гораздо хуже. Наркотик, который медленно и незаметно парализовал все человечество, да и меня, если быть честным с собой до конца. Гигантская игла под названием «Интернет», которая проникла глубоко в тот самый центр удовольствия, только никто этого не заметил. Можно сколько угодно рассуждать о своей независимости, но все это очередная сказка, в которой совершенно непонятно, кто является главным героем или злодеем. Черная маленькая коробочка заменила все и стала необходимым атрибутом существования человека, и уже непонятно, что важнее — человек или то, что находится в его профиле в соцсетях. Раздается телефонный звонок. Вообще-то, не совсем типичное время для звонка. На часах без пятнадцати семь. «Доброе утро, Паш. Что случилось?» «У тебя все нормально». «А что такое?» «Так рядом с тобой там такое происходит, а ты не в курсе?» «Тебя не зацепило?» «Что именно?» «В интернете посмотри! Ты приедешь?» «Так а куда мне деваться?» «Не знаю куда! Ладно, жду!» И я понимаю, что соскочить у меня не получится, как бы я этого не хотел. Снимаю блокировку с телефона, запускаю браузер, и становится легче, словно я как все и все как я. С удивлением читаю в телеграм-канале губернатора. Шаровые молнии влетели в квартиры жильцов недалеко от места, где не так давно произошла известная вам трагедия. Пострадавшие доставлены в больницу. Всем жильцам предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. На месте происшествия организовали оперштаб. Как всегда, новость была, но было не совсем понятно, где же все-таки это произошло. Вышел на балкон. Тишина. Прошло уже семь часов, и, скорее всего, все последствия устранены, но все же... Дождь с его шумом и атмосферой стали настолько привычным и фоновым, что практически не воспринимается. Но ощущение тревоги висит во влажном воздухе. Чего-то не хватает мне в этой утренней дождливой тишине. Чего-то такого, что было вчера, а сегодня отсутствует. На часах семь а я не знаю, чем себя занять. Стараюсь не думать в очередной раз об Ольге, но ничего не получается. Руки тянутся к телефону. Он поможет развеять скуку и убить время, но я держусь. Вспоминаю о благодарности, про которую говорил Паша, открываю шкаф и достаю из него бутылку водки. У нее какая-то несчастливая история получилась со мной. Она выставлялась на стол три раза, но почему-то ни разу не была открыта. Надеюсь, что в этот раз все окончится благополучно. Я не часто употребляю алкоголь, потому что мне он совершенно не нужен. Обычно люди выпивают для того, чтобы справиться с неуверенностью в себе, страхом, тревожностью. Помню, как мой университетский преподаватель на курсе этологии, который я посещал факультативно, с пеной у рта доказывал, что стремление выпивать есть эволюционно закрепленная потребность, связанная с уровнем организации организма. Чем сложнее организован мозг, тем чаще ему требуется физиологическое отключение, как работающему роутеру, который иногда начинает давать сбои, но после пятиминутного отключения функционирует исправно. Постоянная активность мозга грозит возникновением различного рода неврозов, которые нарушают условно-рефлекторную деятельность, повышают возбудимость организма, а также способствуют появлению фобий и навязчивых движений. Алкоголь как раз и выступает в качестве одного из самых доступных способов временной инактивации автономных процессов возбуждения. Не случайно ожереловые попугаечки выклевывают среднюю часть сахаристого плода с таким расчетом, чтобы не повредить его стенки. Сок, стекающий в образовавшуюся полость, сбраживается, и птицы его пьют. Сам я не раз становился свидетелем того, как самцы жуков-оленей, которые из-за своих мощных рогов не очень-то активны, демонстрируют эволюционно закрепленную, крайне интересную модель поведения. Они находят деревья со стекающим соком. Если тот течет слабо, жук расширяет отверстие. Сок постепенно начинает бродить, а распространяемый запах выступает в качестве средства для привлечения самок. В результате иногда возле дубов можно увидеть скопление валяющихся самцов, ведь когда нет самок, они начинают активно употреблять сок самостоятельно. Только вот в этой теории об употреблении алкоголя высокоорганизованными организмами меня сильно смущало то, что меня к алкоголю практически не тянуло. Это либо ставило под сомнение мои интеллектуальные способности, либо доказывало несостоятельность теории. Это я склонялся к мысли о том, что просто мои разносторонние и крайне эклектичные увлечения переключали мозговую активность, задействуя разные зоны коры. Надеваю дождевую экипировку и иду на улицу, чтобы добраться пешком до поликлиники. Когда у тебя автомобиль, ты видишь окружающий мир только за стеклом и только в движении, не обращая внимания на детали. Город изменился, и это связано не только с мрачной атмосферой, которую навевает проливень. Не только с поведением людей, которые стали апатичными и злыми, будто уже приняли для себя реальность, где дождь окончательно смоет все с лица земли. Во всем есть плюсы. Надо их лишь найти, особенно, когда минусы так очевидны. Только вот я перестал видеть плюсы, словно дождь начал изменять и меня. Так может быть, я — это уже не я? Как понять, когда у тебя нет эталона, с которым ты сравниваешь себя? Нет близкого человека, который честно и откровенно скажет тебе, что думает о твоих поступках и действиях. Для меня такими людьми были Андрей, Жора, Ольга и Паша. И вот я иду на встречу с последним, и боюсь, что он меня не узнает. Вдруг я уже изменился, а он все такой же зануда до мозга костей». Поликлиника представляет собой серое, унылое, четырехэтажное здание. Паша стоит на входе, что вполне ожидаемо. «Давно стоишь?» «Не очень». «Ты домой ходишь?» «Иногда». «Не бережешь ты себя, Павел Юрьевичок, не бережешь». «Так ведь нет для кого». «Мне кажется, ты сам этого не хочешь, вот и работаешь до беспамятства». Разминка окончена. Обмен дружескими любезностями завершён, Паша открывает дверь, и мы заходим. «Паш, что там у вас в стационаре? Крестная сказала, что больных очень много. Чего так?» «Ты же понимаешь, что я не могу об этом говорить. Врачебная этика». «Ну ладно. Слушай, тогда у меня к тебе еще один вопрос». «Какой?» «Не знаю, прям как и спросить». «Спрашивай давай, а то мы уже почти пришли». «Как у тебя получается оставаться нормальным...» когда вокруг происходит все это дождь да не знаю поможет ли это тебе но об этом не здесь и не сейчас встретимся где нибудь на нейтральной территории и я тебе расскажу хорошо договорились он жмет мне руку и открывает дверь в кабинет за столом сидит терапевт женщина это наш пациент представляет меня паша Я смотрю на Пашу, а он, улыбаясь, берет из моих рук пакет с водкой и говорит «Это для меня». Закрывает дверь и уходит. Я растерянно стою. «Присаживайтесь, меня зовут Екатерина Васильевна». Доктор листает мою медицинскую книжку. «Жалобы есть?» «Никаких». «Посмотрите сюда», — говорит она, поднимая руку с резиновым молоточком. «Следите только глазами». Доктор медленно водит молоточком в разные стороны. Затем предлагает подвинуться и стучит им же по коленному суставу, проверяя скорость моих реакций. Видимо, все в порядке, так как врач начинает заполнять какие-то документы в компьютере. «Вы меня совершенно не помните». Включаю все свои возможные узлы памяти, всматриваюсь в лицо. Округлое, слегка полноватое, Челка, закрывающее лицо, тонкие брови, то ли татуаж, то ли такие от природы, мне не понять. Длинный нос и слегка полноватые губы. В голову ничего не приходит. Я даже предположительно не могу сказать, откуда врач может меня знать. Я вам подскажу. На курс меньше вашего. Перебираю в памяти лица. С младшекурсницами я почти не общался, мне хватало одногруппниц в голове никаких мыслей и идей. Вы приходили к нам на анатомию и морфологию растений и рассказывали про дружину охраны природы. Катя? Мне вспоминается девочка, постоянно задававшая вопросы и до ужаса правильная. Девочка с синдромом отличницы. Как ты стала врачом? Окончила биофак с красным дипломом а потом поступила на медфак и окончила тоже с красным. Здорово. А мне Паша как-то рассказывал, что у него друг — известный ученый-ботаник, и я почему-то вспомнила про тебя и захотела увидеть. Так и думала, что это ты. Паша мне и предложил организовать встречу. Да, он интриган еще тот. Она смотрит на меня, словно ждет чего-то, а я даже догадываюсь чего, но говорю ей совершенно другое. Со мной все в порядке? Да, все отлично. Больничный закрыт? Да, электронная версия в системе. Спасибо, говорю я и выхожу из кабинета. Паши, конечно же, нет. Набираю его. Ну и кто ты после этого? Врачеватель одиноких сердец. Хреновый ты врачеватель. Кладу трубку и выхожу из поликлиники, которая расположилась при областной больнице. Паша, как всегда, смог меня удивить. Я смотрю на часы, самое время отправиться на работу и выяснить, какие еще изменения меня ждут. Здание НИИ также незыблемо, как и всегда. Изначально оно было организовано на базе Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения для решения региональных проблем химизации земледелия в виде филиала, который должен был заниматься вопросами разработки технологий возделывания сельскохозяйственных культур в регионе. Уже через 10 лет после образования филиала функционировало 9 крупных стационарных опытов по воспроизводству плодородия почв. Именно создание таких масштабных экспериментальных площадок привело к тому, что филиал был преобразован в научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Тогда-то и начало развиваться растениеводческое направление исследований, связанное с внедрением в производство новых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям региона. Но даже НИИ не может избежать влияния экономических циклов, а значит, за подъемом и пиком – Следовали спад и дно. Когда я пришел устраиваться сюда на работу, то совершенно не думал о том, что задержусь. Коллектив был малочисленным, и в институте не хватало приборной базы для проведения исследований. Мой приход совпал с началом финансирования научных тем, которые велись на базе НИИ, и я по вполне понятным причинам не стал торопиться с увольнением. Платили исправно, хоть и немного, но вполне достаточно для того, чтобы не бедствовать. К тому же не мешали заниматься тем, что мне нравилось, и было интересно. Вдобавок ко всему, меня окружал отличный коллектив, что не менее важно. По традиции, в уголке фойе размещался столик, на котором выставляют рамку с фотографией именинника или сотрудника, который умер. В этот раз на столе стоит фотография Камала с черной ленточкой. В последнее время на меня свалилось столько смертей, что я просто перестал воспринимать это как трагедию. Наверное, я достиг того возраста, когда чаще начинаешь ходить не на дни рождения, а на похороны. Все мои учителя уходили один за другим, а я оставался. Теперь же начали уходить коллеги. Смотрю на дату. Это было девять дней назад. И хотя антрополог Маргарет Мид и считала первым признаком цивилизации взаимопомощь, но мне кажется, что помощь близким... Это одна из черт альтруизма, присущего многим животным. А вот забота о мертвых — это привилегия человека. Хотя и здесь со мной можно не согласиться, если вспомнить о том, что мертвых также хоронят слоны и муравьи. Но только вот хоронить умерших и заботиться об их могилах — это не совсем одно и то же. Я настолько ошарашен этой фотографией, что мне даже не приходит в голову, У кого можно спросить, что же случилось? Почему Камал с его горским здоровьем, его нечеловеческой трудоспособностью умер? На турникете сидит мой старый знакомый, охранник, который несколько раз выпроваживал меня из института. Добрый день. Добрый день. Что-то давно вас не было видно. В отпуске? Можно и так сказать. Достаю пропуск и прикладываю к турникету. Загорается зеленый сигнал, и я прохожу. Первый этаж все так же закрыт. Поднимаюсь на второй и захожу к кадровичке, которая, как обычно, сидит за компьютером. «Евгения Анатольевна, добрый день». «А, это вы. Сегодня, я так понимаю, без шоколадки». Только выписался из больницы и сразу на работу. «Ну да, ну да». Евгения Анатольевна клацает мышкой и запускает принтер. «Вот эту бумагу почитайте и подпишите». Что это? Назначение на должность исполняющего обязанности заведующего лабораторией. Опять я. Ну а кто же еще? На втором листе увольнение вашей новой сотрудницы Анны Александровны в связи с неявкой на работу. Хорошо. Подписываю оба документа и при этом спрашиваю, что случилось с Камалом. Машина с дороги вылетела в кювет. Понятно. Какие еще новости? А, так вы не в курсе. В курсе чего? Ну как, директора же с должности сняли. За что? За что, это мне неизвестно, можно только догадываться. Официальная причина — не продлили контракт. Завтра будет представление нового исполняющего обязанности, так что вы, как всегда, попали очень вовремя. Кстати, новый заместитель директора по науке вас разыскивал. Новый? Ну да. Одинокого пропало без вести, так что на ее должность взяли нового человека. К слову сказать, как вы с ней оказались на полигоне? В институте только об этом и говорят последние две недели. И какая же основная теория? Предполагается, что вы были любовниками, и на полигоне у вас была назначена встреча. Естественно, что все, кто вас знает, понимают, насколько это неправдоподобно. Мне стало даже как-то обидно из-за того, что мои коллеги так обо мне думают. «А какие версии еще есть?» «Так в том-то и проблема, что никаких. По камерам видно, как вы въезжаете, ну, а потом взрыв». «Ее тело так и не нашли?» «Не нашли. Но шансов никаких. По телевизору показывали место пожара, даже металлоконструкции оплавились. Говорят, что было несколько попаданий молний, а затем взорвался трансформатор». «Да, все так и было». Я вышел буквально за несколько минут до взрыва к машине, сработала сигнализация. Когда возвращался, все и случилось. А дальше ничего не помню. «Так зачем же вы все-таки туда вдвоем поехали?» «И я понимаю, сейчас самый важный момент. Все, что я скажу, расползется из этого кабинета по всему зданию и станет общепризнанным фактом». А значит, я должен найти такой баланс между правдой и ложью, чтобы все сказанное мною выглядело, по крайней мере, в глазах окружающих, правдоподобно, и чтобы другие версии даже не возникали. Но вы же знаете, что некоторая часть проектов нашей лаборатории реализуется в выходные дни. Вот Ольга Николаевна и захотела, как заместитель директора по науке, проинспектировать, насколько это соответствует истине, и разобраться в том, что мы делаем на наших площадках. В моей правде не так уж и много лжи. Именно это и придает ей такую достоверность. «Это все объясняет», — удовлетворенно говорит Евгения Анатольевна. все это давно в курсе были, что нашего снимут. Вот она, наверное, и хотела выслужиться перед новым руководством». И я понимаю, что моя такая удачная ложь идеально ложится в концепцию человеческих представлений о том, что любой поступок всегда продиктован выгодой, а любое действие сопряжено либо с деньгами, либо с властью. И от этого мне становится очень грустно. Евгения Анатольевна, а как вы считаете, мне надо с новым замом по науке сегодня встретиться, или же лучше после представления нового директора? Я бы на вашем месте не тянула. Он очень сильно интересовался деятельностью вашей лаборатории и ее составом. Запросил у меня все имеющиеся документы. И я слышала, что Андрей Петрович отнес ему всю отчетную документацию и журналы работы на оборудовании еще на той неделе, так что. Он... Она многозначительно замолкает. Спасибо, Евгения Анатольевна. С меня шоколадка. Вы мне как минимум уже ящик должны. От отдела кадров до кабинета заместителя директора по науке нужно пройти всего десяток шагов. Оказаться в приемной, где сидит секретарь, а дальше повернуть направо или налево, если необходимо, к директору. «Ангелина Альбертовна, добрый день!» «Как ваше самочувствие?» «Все в порядке?» «Евгения Антольевна сказала, что новый заместитель директора по науке хотел меня увидеть». «Да, Михаил Владимирович Терещенко просил сообщить вам, чтобы вы, как только выйдете из больничного, к нему зашли». «Он у себя?» «Да, сейчас я его наберу». Секретарь быстро проводит переговоры и кладет трубку. Он вас ждет. Кабинет заместителя директора неуловимо изменился. Несмотря на его официальность, в нем все время, пока здесь была Ольга Николаевна, присутствовал очевидный след женщины, а теперь его нет. Исчезли зеркало и комнатные цветы, исчез кулер, и на столе все бумаги разложены ровными стопками. За столом сидит мужчина в сером костюме и белой рубашке. У него правильные черты лица. Обычно про таких говорят «любимец женщин», но в нем не чувствуется этой внутренней энергии жизни, которая так привлекает. Здесь только конторская педантичность. На длинных тонких пальцах ровные, хорошо подстриженные ногти. «Добрый день, здороваюсь я и представляюсь очередному руководителю». Мужчина встает и протягивает мне руку. «Михаил Владимирович». «Очень приятно». Я пожимаю его ладонь, которая на ощупь оказывается сухой, а пожатие сдержанным и лаконичным. Терещенко возвращается в кресло. «Я исполняю обязанности заместителя директора по науке». С моей бывшей женой вы наверняка были знакомы, но наш стиль руководства диаметрально противоположный, поэтому я и хотел бы ввести вас в курс того, каким образом вижу деятельность вашей лаборатории». «Вы бывший муж Ольги Николаевны?» «Да, один из бывших мужей». «И вас не интересует, куда она пропала?» «Знаете, на эту тему есть очень хороший анекдот». Старый еврей решил развестись с женой, с которой прожил 30 лет. Равин у него спрашивает, «Какова причина развода?» «Я не могу сказать, она моя жена», — отвечает муж. Равин разводит их и снова спрашивает у мужчины о причине развода, на что тот ему отвечает, «Я не могу сказать, это чужая женщина». «Вы же не глупый человек и поняли, к чему я это рассказал». «Конечно». Тогда давайте вернемся к нашим вопросам. Присаживайтесь. За последнюю неделю я изучил отчетную документацию вашей лаборатории, и мне кажется, что в выполняемых вами работах не хватает протоколов, которые могли бы позволить более точно сформировать ценовую политику в сфере оказываемых услуг. Вы со мной согласны? Да, конечно, говорю я. Таня, наш инженер, все подготовит по приборам и протоколам, я ей все объясню. Вы понимаете, что каждое ваше действие должно быть внесено в журнал проведения научных работ? Понимаю. В вашей лаборатории есть вакантные штатные единицы. Каким образом вы планируете их занять? Вы же прекрасно знаете, что у нас здесь не клондайк, и работы, выполняемые сотрудником лаборатории, требуют определенной квалификации, а заработная плата не позволяет привлечь высококвалифицированный персонал. Возьмите студентов... Вы как себе это представляете? Очень просто. Берем студентов на практику, и они выполняют все необходимые работы. Хорошо, предположим. Но вначале мне надо их обучить и быть уверенным, что они будут все делать правильно. И еще, каким образом я смогу их заставить что-то делать, если мы им даже зарплату не платим? За практику они сделают вам все. Да, но для этого надо, чтобы я у них эту самую практику принимал. Если к концу практики они научатся хотя бы что-то делать, это будет уже хорошо. При этом я потрачу кучу сил и времени и не получу никаких результатов, потому что без пропусков они не обойдутся, а в итоге мне позвонят из деканата и потребуют поставить им зачет. Хорошо. А каковы ваши предложения? Оставить все как есть. Вы против перемен? Нет, я за перемены. Но только никогда они могут помешать прогрессу. У меня в последнее время происходят перемены, которые только все тормозят и отбрасывают назад. Хорошо, я вас услышал. Но предлагаю все же найти вам дополнительных сотрудников в кратчайшие сроки. Нам нужны новые проекты. Сетрогипсовый огород исчерпал себя. Да и тема с ГОКом, как я понимаю, практически завершена. Субсидирование проекта разработки системы мониторинга функционирования урбобиоцинозов из бюджета города также подошло к концу. Значит, сотрудникам вашей лаборатории необходимо включаться в реализацию новых проектов. Вам это понятно? Конечно, понятно. Но вот и продумайте, какие проекты вы можете реализовать, используя оборудование лаборатории, и дайте мне предложение завтра к вечеру. Хорошо. «Я могу идти?» «Да». Выходя из кабинета нового заместителя директора по науке, я почему-то представил, что он, наверное, и в кровати спит в костюме. Настолько сильным формализмом веяло от него и всех его слов. Словно его мнение — это последняя инстанция, и других быть не может. Никогда еще я не выходил от человека таким опустошенным и разбитым. Казалось, что у Терещенко с этими его рубленными фразами Получалось отрубить что-то от тебя и присвоить себе. Надо было подняться к себе на этаж и узнать, не произошло ли чего-нибудь и там. Когда я зашел в лабораторию, Таня, как всегда, говорила по телефону, прижимая его к уху плечом, и мазала руки кремом. Андрей сидел за компьютером и играл в какую-то игру. Нет, поймите, я не против компьютерных игр и иногда даже сам могу поиграть. Особенно если интересный сюжет, но не тогда, когда на плечах сидит новый заместитель директора по науке и выкручивает тебе руки. С другой стороны, что я мог? Накричать и заставить его что-то делать? Но человека нельзя заставить, если он этого не хочет. А люди, подвергшиеся дождю, чаще всего ничего не хотели и не делали, пока им не говорили, что надо это делать. Самое страшное — это бороться с тем, чего нельзя побороть. Как нельзя заставить человека не опаздывать на работу, если он опаздывает на нее всегда. А у тебя нет никаких рычагов воздействия на него, кроме как пойти на конфликт. Ну и что в итоге? Ты останешься без сотрудника. И кому станет от этого хуже? И ему, и тебе. И даже трудно сказать, кому в большей степени. Андрей, тебе нужно обсчитать и систематизировать данные по растениям, которые мы изучали на ГОКе. Таня, а вы должны составить протоколы действий при измерениях. По пунктам расписать порядок действий при использовании стационарных приборов. Смотрю на настенные часы. Они показывают три. Непроизвольно приподнимаю руку и вспоминаю, что сегодня нужно забрать часы из мастерской. Равнодушие и бездействие, поселившиеся в лаборатории, угнетают. Они даже не догадались поменять батарейку в часах. Просто руки опускаются, когда видишь такое безразличие к своей работе, к своей окружающей, пусть и рабочей среде. А что же происходит тогда в личной жизни? Порядок снаружи — это порядок внутри. Только если внутри не будет порядка, его и снаружи не будет. И все то, что я видел в людях, которые попали под действие дождя, успокаивающего и гипнотизирующего своей монотонностью, да еще речитативом и инфразвуком, отражалась на всем окружающем. Безинициативность становилась основополагающим свойством. А в мире, в котором человек не может свободно высказаться, пусть даже его мнение противоречит мнению большинства, не будет прогресса. Я иду в магазин рядом с ней и покупаю батарейку. Кофейня закрылась. Кофейный автомат в вестибюле здания тоже куда-то исчез. Чисто и пусто. Словно кто-то огромной метлой прошелся по всему зданию и убрал все то, что создавало именно ту среду, в которой рождались новые мысли и идеи. Сажусь за свой компьютер, открываю файлы. Куча цифр. А у меня нет ни сил, ни желания попытаться понять, что же они значат, что скрывается за построенными графиками и зависимостями. Нужно ехать домой, или я сойду с ума. И как следует подумать, что же мне необходимо сделать, чтобы помочь Андрею и себе. В городе что-то изменилось. Не могу уловить, что именно, но чувствую, что стало хуже. Несколько скорых с включенными сиренами проносятся за окном маршрутки. Раньше такого не было. Иду с остановки и вижу в доме напротив моего черный выжженный проем на месте окна. Мне даже страшно подумать, что же происходило внутри. Видимо, это то самое место попадания шаровой молнии, о котором читал утром. Открываю ключом от домофона дверь подъезда, подхожу к почтовому ящику. За время моего отсутствия в нем скопилась куча всякой ерунды. Ключ от него лежит дома, надо при случае провести чистку. Может быть, даже сегодня. Поднимаюсь на свой этаж и захожу в квартиру. Дома все хорошо, но внутри меня что-то гложет и гнетет, и я не знаю, куда себе деть и чем заполнить пустоту, которая образовалась внутри. Наверное, отец Александр был прав, надо было остаться. В жизни бывают такие моменты, когда тебя накрывает пустота и безысходность. Врачи называют это состояние депрессией. И у меня после развода, помню, было что-то вроде того, что я чувствую сейчас. Потеря интереса к другим людям, склонность к уединению, пессимистический взгляд на будущее, ощущение отсутствия перспективы и мысли о бессмысленности своего существования, о своей ненужности, беспомощности и незначимости. Но тогда я выбрался. Выбрался сам, а сейчас все будто обернулось против меня, словно успехи, которые были раньше — Наконец-то попросили вернуть долг по тому кредиту, который я получил. Счастье обернулось несчастьем. Но я знаю, как все это преодолеть. Когда-то мне помогла работа. Я вкалывал, как сумасшедший, и спал по два-три часа, так что не было никаких сил. Зато потом работа стала приносить результаты. Правда, сейчас, как мне кажется, все обстоит гораздо хуже. Хотя, может быть, и нет». Ведь развод так и остался разводом, но это в прошлом. А дождь так же монотонно стучит за окном и влияет на людей в настоящем и будущем. Чувствую, как что-то внутри меня сопротивляется, и я сопротивляюсь. Есть робкая надежда, что у меня получится найти и уничтожить источник излучения. Площадка с установкой на центр гипсовом огороде наверняка разрушена, а значит, уничтожен источник инфразвука — Но люди почему-то все так же апатичны и проклинают или боготворят дождь. Тогда, может быть, есть еще одна установка. Но только где она? Аня пропала. Может быть, она знает, где находятся другие установки. И еще один вопрос, над которым мне предстоит задуматься. Если дождь скрывает и усиливает инфразвук, то при уничтожении установки закончится ли он Или это не взаимосвязанные события, а просто кто-то решил использовать существующие явления в своих корыстных целях? Смотрю на часы на стене и словно чувствую, как время постепенно двигается вперед, прорывая ткань реальности, приводя к изменениям для кого-то необратимым, а для кого-то наоборот. Только вот вопрос, как запустить это самое наоборот? Часы. Я должен сегодня забрать часы. Снова одеваюсь и выхожу под дождь. Мастерская закрыта, но на стекле висит записка. Позвоните по номеру, и я подойду в течение пяти минут. Набираю. Я за часами. Сейчас. В магазин заходит мужчина среднего роста. Снимает капюшон и стряхивает со своего дождевика капли движениями, доведенными до автоматизма. Нос с горбинкой, невысокий, совершенно седой. В его движениях тягучесть и неторопливость. Он открывает дверцу своей коморки, берет со стола часы и протягивает мне. Они не идут. С вас 300 рублей. Перевести можно? Да, по номеру. Наверное, будь на моем месте кто-нибудь другой, он, скорее всего, возмутился бы, но не я. Жизнь научила меня, что отсутствие какого-то результата — это тоже результат. Какая причина? Не механическая и не вода. Либо электромагнитное излучение, либо биоэнергетическое. Как это биоэнергетическое? Часы создают энергетическое поле, которое подстраивается под биополе владельца. При сильном эмоциональном потрясении или смерти человека происходит изменение биополя, что может привести к остановке часов на короткое или продолжительное время. Вы это серьезно? Я работаю часовым мастером уже очень много лет. И поверьте мне, навидался всякого и не раз был свидетелем того, как часы останавливались без каких-либо видимых причин. И знаете, я заметил одну интересную особенность. Несмотря на то, что сейчас все меньше людей пользуются наручными часами, работы у меня прибавилось. Словно в городе все часы с механическим или же кварцевым механизмом перестали правильно работать. О, да что я вам голову забиваю? Вам не кажется, что дождь все же очень нужен, особенно сейчас? Не знаю. А, так вы из тех, кто против дождя. В его глазах загорается нездоровый огонек. «Нет, я не против. Просто устал на работе». А, ну это тогда другое дело, если не против. А под дождь очень хорошо спится. Я вот раньше мучился бессонницей, а теперь засыпаю как убитый, так что дождь — это очень большое благо для всех нас». Я остаюсь без часов. Но возможные причины их остановки, которые назвал часовщик, достаточно интересно, так что есть над чем задуматься. Идя домой, продолжаю размышлять о том, что может вызывать такие продолжительные осадки. Особенность биологии заключается в том, что для понимания принципов работы организма необходимы также знания в области химии, физики и математики. Каждый раз, когда я сталкивался с неразрешимыми задачами, мне приходилось использовать междисциплинарные методы и подходы для их решения. Однако в этот раз моих знаний явно недостаточно. Нужно каким-то образом вернуть в нормальное состояние Андрея. И не только потому, что я пообещал ему это сделать, и альтернативой была его смерть. Он, к тому же, специализировался на биофизике, и поэтому гораздо лучше меня разбирался в вопросах, связанных с магнитными полями. Было бы здорово, если бы я мог связаться с Ильей, вот он-то точно сумел бы найти объяснение. Хотя между нами никогда не было каких-то тесных и добрых взаимоотношений, но ведь это же был Илья. Когда мне кто-то говорил, что я умный, то я отвечал, мол, это вам только так кажется, потому что вы не знакомы с Ильей. Энциклопедист, эрудит, худой и высокий, он выглядел немного смешно, но только до тех пор, пока это не начинал с ним общаться. Наверное, из всех моих знакомых он больше всего походил на Жору, который тоже мог ответить почти на любой вопрос, и разница между ними заключалась лишь в этом самом Почти. Мы были знакомы с ним со школы, где впервые встретились на городской олимпиаде по экологии. Но точно вспомнить мельчайшие детали и воспроизвести все нюансы той нашей встречи мог только он с его практически эйдетической памятью. Однако Ильи нет рядом. А значит, мне придется искать ответы на вопросы самому. Снова открываю ключом от домофона дверь подъезда, Прохожу мимо почтового ящика, из которого торчат листки и газетки с рекламой. Унутри меня что-то такое шкрябает. С возрастом начинаешь понимать, что интуиция — это совершенно рациональное чувство, которое не имеет никакого отношения к прорицанию. Наш мозг устроен таким образом, что он как пленка запоминает и записывает все — А потом все фоновые шумы убирает в дальний угол сознания и оставляет только то, что является самым важным для тебя сейчас. Но информация, которую ты получил, никуда не девается, а просто перестает быть осознаваемой. В какой-то момент времени ненужная информация становится жизненно необходимой, и вот тогда-то она и всплывает из подсознания. И именно это и создает какое-то размытое ощущение того, что именно она-то тебе и нужна. Ведь ты привык доверять сознанию, в котором все упорядочено и разложено по полочкам. Начинается борьба, и часто бывает так, что сознание побеждает, а ты потом кусаешь локти, что не доверился своему чутью. С возрастом ты все лучше ощущаешь подсознание и начинаешь доверять ему. Именно так и было у меня сегодня с этим самым почтовым ящиком. Уже после того, как я понял, почему мне показалось важным открыть его и достать корреспонденцию, я начинаю перебирать в голове мелочи, которые привлекали мое внимание, но на которых я совершенно не фокусировался. Незначительные и незаметные детали складываются. Они-то и заставляют меня подняться на свой этаж, вытащить из ящика на кухне ключ от почты, спуститься вниз и открыть почтовый ящик. На меня вываливается ворох рекламных листовок, большая часть которых падает на пол. Поднимаю объявления от компьютерного мастера Сергея, окна эконом, купон, отделки на сити и много еще чего другого. Когда же я наконец-то подбираю все разлетевшиеся листки и начинаю разгибаться, мой взгляд останавливается на внутреннем содержимом ящика, на том, что мешало рекламным буклетам потихоньку занимать пустое пространство. Это предмет, который я не видел уж и не знаю, сколько лет. Прямоугольный белый конверт. Но самым удивительным был не он, а почерк, которым выведен мой адрес. Этот почерк был настолько уникальным и запоминающимся, что перепутать его с каким-то другим невозможно. Я не раз видел его на своих отчетах. Обычно он начинался с длинной стрелки, тянущейся к полям страницы. А уж там размещался текст, в котором описывалось, какие изменения я должен внести. Это был почерк Сергея Ивановича. Словно бы вопреки смерти он сумел оставить какое-то послание мне, чтобы я, ведомый его наставлением, смог остановить дождь и... Даже не знаю, что будет в мире, в котором перестанет идти бесконечный ливень, и вода в лужах больше не будет пузыриться. Мне становится страшно. Не хочу доставать письмо, и тем более его открывать, потому что совершенно не представляю, что может сказать мне человек, которого нет в живых уже две недели. Интуиция подсказала, что нужно открыть ящик, а сейчас она молчит. Прислушиваюсь к своему внутреннему «я», но чувства разбежались, оставив меня наедине с самим собой. Достаю конверт и закрываю ящик. Возвращение домой вместе с тем, что я держу в руке, превращается в пытку. Во мне борются два желания — вскрыть конверт и прочитать то, что написал для меня Сергей Иванович, или выбросить. Нет, лучше сжечь и развеять пепел. Сажусь за стол и переворачиваю конверт лицевой стороной к себе. Знакомые закорючки. А что же внутри? Внутри. Открываю треугольный язычок конверта так, чтобы тот не порвался. Оттягивая необходимость прочесть письмо, думаю о том, что сейчас в людях я все чаще замечаю потребительское отношение к вещам. Конверт и пакет проще порвать, чем сохранить чей-то труд, пусть даже и бездушной машины, но все же труд человека, который ее придумал. Люди все чаще теряют уважение к труду других, а значит и уважение к себе самим. Внутри два сложных листа стандартного формата, исписанных с трудом понимаемыми закорючками, но идеально ровными линиями, словно Сергей Иванович подкладывал, как и я в школе, когда писал рефераты еще от руки, разлинованный шаблон. «Дорогой друг, не знаю, имею ли я право называть вас так после того, как вы узнали, какую роль я сыграл во всей этой истории с дождем. Вправе ли я рассчитывать, что вы поймете и простите меня?» Сейчас, в век современных технологий, мое письмо может выглядеть неудачной шуткой, но только вот если раньше люди боялись писать письма, чтобы не оставить факта, подтверждающего их мысли, то сейчас письма на бумаге стали единственной возможностью сказать так, чтобы об этом не узнали все. Сотовые телефоны — это, конечно же, прорыв, но мне все чаще кажется, что скоро они будут знать о нас даже больше, чем мы сами, а я не хочу, чтобы кто-то знал то, о чем я хочу вам написать. Самое сложное в жизни — это признавать свои ошибки, но еще сложнее их исправлять. Мое изобретение не было предназначено для того, чтобы подавлять волю людей, но все же, когда я понял, что его начали использовать в злонамеренных целях, я должен был это остановить. Однако я этого не сделал, и это и есть моя самая главная ошибка. Как сказал Эдмунд Берг, «Единственное, что нужно для триумфа зла — Это чтобы хорошие люди ничего не делали. А я оказался именно таким человеком, и как только мне предоставилась возможность сбежать, я тут же решил воспользоваться этим шансом на спасение. Когда вы будете читать это письмо, я, наверное, уже буду в недосягаемости дождя, но все же последнее дело, которое я хочу совершить в этом городе, это устранить вред, который приносит мое изобретение». Участники моей группы единогласно приняли решение об изменении частоты и проведении перенастройки инфразвуковых установок, чтобы они больше не оказывали пагубного влияния на людей. Мне не справиться одному. И Таисия мне не помощница с ее пошатнувшимся здоровьем, но у меня есть Аня и Валера. Это коробочки, в которые я заложил большую часть того, что знал, и они смогут не просто хранить эти знания, но со временем, я надеюсь, и приумножить. Жалею об одном, что Аня приняла решение остаться в городе, а вы ее недооцениваете, мой друг. Дописываю эти строки в робкой надежде на то, что вы поймете меня и простите. За глубоким уважением, ваш Сергей Иванович. Машина... Лес Даханова, там, где находятся карбоновый полигон и вышка, которая, по всей видимости, усиливала передачу инфразвука. Мне становится понятно, почему они оказались там. Молния, словно наказание Немезиды. Неужели судьба настолько неотвратима? Преступление и наказание. И я задумываюсь, а что же я сделал не так? Почему меня лишили любви и друзей? За что? Ведь я же всегда пытался действовать честно и справедливо. Перебираю в памяти все свои поступки и не нахожу ничего. День такой долгий и мучительный просто высосал меня, а еще дождь. Точнее, даже не он сам, а его звук. Мне вспоминается рассказ крестной, как она вышла на балкон и, как ни странно, не почувствовала дождя, а только слышала его. Точно так же и сегодня у меня. Несколько раз возникало ощущение, что дождь и есть, и нет одновременно. А еще вспомнился Жора, который мне говорил, «Иногда с человеком ничего не надо делать. Достаточно просто внушить ему мысль о том, что с ним что-то не так, а дальше необходимо ждать. Ждать того момента, когда мысль, навязанная извне, сроднится с его сознанием». Медленно и неотвратимо поглотит его и превратится из незначительного элемента в самый важный компонент, а затем начнет управлять всеми его действиями. Выхожу на балкон. Дождь стучит метрономом, а я не чувствую его капель на лице, и от этого мне становится по-особенному жутко. Мне кажется, что я медленно схожу с ума. Вдалеке сверкает молния, слышится гром, И я неожиданно четко понимаю, что изменилось после моего приезда в город. Дождя практически нет, но есть явственное ощущение, что он идет. В голове роятся вопросы. Начать с того, успел ли Сергей Иванович перенастроить установку, хотя это ведь уже даже не важно. Молнии разрушили все, что было на цитрогипсовом огороде, Но почему же тогда в людях не происходят перемены в обратную сторону? Куда и почему пропала Аня? И самый, наверное, главный, почему дождь до сих пор идет? Или все-таки я слышу только его шум?